Словесность. Слово, как искусство. На Радио России Культура. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта». Андрей Платонов. Рассказы о любви. Радиоверсия с участием Максима Суханова и Василисы Сухановой.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 Большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны. Точно пешеход был нездешний. В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, текущего из родника, по дну балки в потудань, и пеший человек дремал на земле под солнцем в сентябрьской траве, уже уставшей расти здесь с давней весны.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 Высоко стояло в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет. Но все равно время мира, как обычно, шло вдалеке во след солнцу. Фирсов умылся в ручье и потом пошел скорее дальше. Дом его отца уже был близок, и к вечеру можно успеть дойти до него. Как только смеркалось, Фирсов увидел свою родину в смутной начавшейся ночи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 Он стеснялся, крякал, кашлял и курил цигарки, а потом с робостью пил чай из блюдца, не трогая сухарей, потому что, дескать, давно уже сыт. В квартире учительницы, во всех ее двух комнатах и в кухне, стояли стулья. В первой комнате находились пианино и шкаф для одежды, а в другой дальней комнате имелись кровати –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 цветы пониже шеи в светлую прочную косу вы меня не помните нет я вас не забыл забывать никогда не надо ее чистые глаза наполненные тайной душою нежно глядели на никиту словно любовались им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 Она вынула из кармана своей куртки четыре больших печеных картошки и положила их на железную печку. А гистологию достала? А у кого ее доставать-то, ответила Женя, меня в очередь в библиотеке записали. Ничего, обойдемся. Я две первые главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет? Никита растопил печку для освещения тетради огнем и собрался уходить к отцу на ночлег. Вы теперь... Не забудете меня? Нет, мне больше некого помнить.